Махмуд выслушал дервиша и сказал, «Ты хочешь покинуть родную мать, покрытую ранами и измогающую от страданий? Я не хочу служить поработителем народа. Вероятно, ты и меня считаешь злодеем за то, что я служу поработителем родного народа. Вот что я тебе отвечу на это. У нашего повелителя, великого Кагана Чингисхана, есть главный советник, китаец Елю Чу Цай». Он всегда говорит, не боясь правду Чингисхану. Он один останавливает его от избиения целых городов, объясняя, если ты перебьешь всех жителей, то кто же будет платить налоги тебе и твоим внукам? И Чингисхан после его слов дает милость сотням тысяч пленных. То же самое я стараюсь сделать около сына Чингизова, Джагатай Хана чтобы спасти наш мусульманский народ от поголовного истребления. Ты видел лицо Джагатая? Какой безумной ярости полны глаза его. Каждый день на приеме он указывает пальцем на кого-нибудь со страшными словами. Алыб-барын, и несчастного водят на казнь. А я каждый день стараюсь вырвать у него милость и пощаду. — Я остаюсь на моей родине, — ответил хаджи Рахим. Но только отдай мне другую работу. Я не в силах больше писать счета одежд, покрытых пятнами крови, и видеть человеческие слезы. Хорошо. Я дам тебе важное поручение. Я слушаю, мой господин. Мне сказали, что повелитель северных и западных стран Джу Чихан, старший сын Чингизов, получив в удел северные земли Хорезма, идет их покорять. Я могу только сказать... Кузнецы и медники Курганджа не отдадут без боя своего города, как это сделали жители Бухары и Самарканда. Мне нужно переслать Джучи Хану письмо, но по пути в песках Гзлкумов появились отряды, которые нападают на монголов и убивают их. Говорят, что во главе их стоит какой-то черный всадник Кара Бургут на дивном черном коне. А он неуловим. Он появляется неожиданно в разных концах звук кумов, делая огромные пробеги, и внезапно бесследно исчезает. В население пошли слухи, что сам шайтан помогает ему. «Этот черный всадник доказывает», — сказал Хаджи Рахим, что среди мусульман еще сохранились смелые джигиты. «Я дам тебе письмо к самому Джучи Хану. Ты спрячешь это письмо так, чтобы ни монгольские караулы, ни черный всадник не перехватили его». Иначе ты и себя, и меня погубишь. Хаджи Рахим опустил взор. Что это за письмо, которое может погубить пославшего? Он поднял глаза. На золотом небе с заката переплелись виноградные листья. Махмуд Ялович стоял неподвижно, и его взгляд, казалось, проникал в мысли Дервиша. Он положил руку на свою бороду, тронутую серебром времени, и слегка улыбнулся. «Я доставлю письмо Джучи-хану», — сказал Хаджи-рахим, — «и никто не прочтет его. Я выдолблю отверстие в моем посохе, уложу туда письмо и залеплю его воском». «Но удастся ли добраться до великого хана? Он теперь воюет в Кипчакской степи, где рыщут шайки, убивая встречных. Я подобен букашке, которая здесь ползет у твоих ног по дорожке сада. Что со мной будет?» когда я выйду из-под защиты твоей могучей руки. Я не боюсь черного джигита, но на первой же заставе меня схватит монгольский караул и разрубит на части. Махмуд Ялович гнулся, поднял с дорожки красного жучка и положил себе на узкую белую ладонь. Жучок торопливо пробежал до конца пальца и, расправив крылышки, полетел. Подобно этому жучку, Ты проберешься там, где не пройдут тысячи воинов. Ты, как священный дервиш, опять накинешь свой старый плащ, возьмешь покорного осла и нагрузишь его книгами. А чтобы тебя не задержали монгольские заставы, я выдам тебе золотую поизу с соколом. А что мне делать с моим младшим братом Туганом? Ты его возьмешь с собой, как ученика. А там, в лагере Джучи Хана, он научится воинскому делу, станет опытным джигитом. Да будет легка тебе дорога. Будь спокоен, я все сделаю. Когда ты окончишь свой путь, то помолись за меня. Я человек старый, который тебе доброжелательствует.